Эти неудачники с первого отделения опять ложали. Кримпса с его бойцами дернули вне дежурства и загнали в бот. Даже три корыта с поводырем выделили. Видно, совсем плохо дела идут, раз без этих бронированных штурмовых дронов не могут ничего сделать. Тупые, но зато и броня, и силовой щит отличный. За ним можно смело идти без бронескафа. не опасаясь за свою задницу. Мимо пронесся первый бот, а они застукали магнитными захватами, усаживаясь на обшивку. Процедура стыковки прошла штатно, но никто не успел покинуть борт, как их корабль вспыхнул. Все отделение тут же задрало головы вверх, рассматривая разлетающиеся остатки корабля, транслируемые с помощью наружных камер бота. А нужно было смотреть вниз. Тень, несущая им смерть, возникла именно оттуда. Два черных клинка вскрывали штурмовые бронескафы, как консервы. Люди мешали друг другу, перекрывая секторы стрельбы. Раненые теряли оружие и захлебывались кровью в попытках дотянуться до жутких ран сквозь броню скафа. Никто не успел сделать и выстрела, как все было кончено. Ни один из команды Кримса больше не увидит свет звезд. Прослушав в прямом эфире жуткую какофонию предсмертных хрипов, половина первой группы, еще остававшаяся на тот момент в строю, тут же благоразумно решила сдаться.